Глава 15. Джозеф. Они перестали меня кормить и поить. Они меня убивают. Как же я хочу пить, черт побери. Большую часть времени я пребываю в полусне и только и делаю, что мечтаю о воде. Но в этом полусне возвращаются и кое-какие воспоминания. Я вспоминаю маму, апельсиновый сок и смородиновый сок, который она нам давала. Жажда — это теперь весь мой мир. Больше нет ничего, кроме потребности в воде, и невозможности ее получить. Именно поэтому я все испортил. Мне удалось установить контакт, но в итоге я налажал. Приходила моя сестра, которую теперь зовут Ева, и заявила, что заметила мои движения глазами. Я чувствовал себя дико уставшим, мне так хотелось пить. Я думал только о том, сможет ли она дать мне воды, если будет знать, что я здесь». Поэтому, когда она попросила меня подвигать глазами, я приложил все оставшиеся силы, чтобы это сделать. Тут она просто слетела с катушек и велела мне повторить. Она понятия не имеет, насколько это трудно, Черт, побери. Мне требуется масса времени. Но я снова подвигал глазами, и она это снова увидела. Она схватила меня за руку. На самом деле сильно схватила. И мне хотелось ей сказать, чтобы она ее отпустила. Но такое мне не по силам. Мне удалось снова подвигать глазами, и сестра поняла, что я здесь. Она спросила, помню ли я, что со мной случилось. Как я оказался в таком состоянии, я не помню. Но мне удалось только подать ей слабенький сигнал, дать понять, что я забыл. Я не уверен, заметила ли она его, поэтому я собрал все свои силы и уже нормально повел глазами. Но к этому времени она уже задала другой вопрос. И я неправильно ответил на этот вопрос. Она спросила, хочу ли я умереть, а затем увидела, как я отвечаю «да». Но я не это имел в виду, я боюсь. Я не хочу умирать. Мне очень нужна вода. Я будто в воду.